Полина Амелина. Она пришла ночью. Глава первая. Она пришла ночью. В абсолютной тишине, нарушаемой только стрекотанием сверчков, я слышу топот босых ног по крыльцу. Время около двенадцати ночи. И я никого не жду. Спускаюсь по крутой лестнице, подсвечивая ступени фонариком телефона. Осторожно иду к выходу. Тихо открываю дверь. Маленькое существо... Только что мирно сидевшая на ступенях, вздрагивает, словно видит призрака. Смешно и неуклюже, подобно паучку, сдуваемому внезапным потоком ветра, пятится, перебирая тонкими ногами и руками. Смотрит на меня ошалелыми глазами. И я, наконец, могу рассмотреть миловидное девичье личико, которое в белом свете фонарика кажется совсем бледным, да синевы. Кто ты? Я вообще-то хотел то же самое спросить. Пожимая плечами. Я тут живу. А вот что ты здесь делаешь? Говорю скорее с усмешкой, чем с укором. Ведь она и так ужасно напугана. Я... Я думала, что здесь никто не живет. Дом давно пустовал, И участок весь зарос. Да, я заехал сегодня. Раньше здесь жила моя бабушка. Она кивает, Но из-за угла предпочитает не выползать. Так зачем ты пришла сюда одна? — Темно уже? Свиданка, что ли? Парня ждешь? — Вы это неудачное место выбрали. — Да нет. Она выдыхает и зябко поводит плечами. — Просто мой отец сегодня выпил лишнего. У него, как бы сказать, делает паузу, пытаясь подобрать слова. — Сейчас трудное время. Не хочу мешать. Мы в соседнем доме живем. Вон там. Она указывает движением головы себе за спину. Хотела подождать здесь, пока он не уснет. «Можно я тихонько посижу?» Девушка, наконец, отталкивается и совсем немного пододвигается в мою сторону. Отряхивает ладони и смотрит умоляюще. «С ума сошла! Тебя же комары сожрут! Они тут те еще звери!» «Да и замерзнешь совсем!» «Ночами сейчас прохладно!» На ней голубые джинсовые шорты и оранжевая футболка с коротким рукавом. Сейчас конец июня. Дни, по большей части, теплые и ясные. Градуса 23 примерно. На солнце в легкой одежде достаточно комфортно. А вот если сидеть на улице почти без движения в таком виде ночью, когда температура падает до 15, можно и простудиться. Да к тому же еще и без обуви. Я наклоняюсь, дотягиваюсь рукой, касаясь пальцами холодной кожи, покрытой мурашками. Очень осторожно. А она вдруг отдергивает плечо резко как от ожога. Шумно втягивает воздух сквозь поджатые губы, и вся съеживается. «Прости, я ничего такого не хотел». «Нет, все в порядке». Девушка машет головой, словно пытается стряхнуть на вождение. «Но можно я все-таки посижу еще немного?» «Пожалуйста, я мешать не буду. Тогда уж зайди в дом. Там хотя бы тепло». «Правда? Можно?» Ее лицо озаряет удивительно широкая улыбка. И я задаюсь вопросом, как она помещается на этом крошечном личике. Ну, а есть предложение получше? Не хочу быть виноватым в том, что у меня на крыльце кого-то комары закусали до смерти. Кстати, бабушка говорила, тут и волки встречаются. Особенно любят охотиться на маленьких замерзших девочек в оранжевых футболочках. Смеется. Вдруг решаю, что самое время представиться. Меня зовут Рома, а тебя? А меня Лиза. «Ну, давай заходи, Лиза». Я включаю свет на первом этаже. В небольшой гостиной посередине стоит старый добротный диван, застеленный узорчатым кобальтовым покрывалом. Рядом у окна темно-коричневый стол с ночником в форме свечи, вязанной белой салфеткой и простенькой желтой вазой на ней. Пока без цветов. А также парочка деревянных табуреток, сколоченных еще моим дедом. На окнах легкие синие занавески с подсолнухами. Вот и все скромное убранство комнаты. Девушка трет ладонями острые плечи, согревается и осматривается робко, как маленький испуганный олененок, хлопая длинными черными ресницами. Она осторожно ступает потихонько по скрипывающим половицам и неожиданно сладко зевает, а потом вдруг спохватившись, прикрывает рот рукой и заливается краской. «Да ты же спишь на ходу!» Сейчас вырубишься. Знаешь что, поднимайся-ка в спальню. Она на втором этаже. Я только вот чистое белье постелил. А сам тут на диване посплю. Нет, лучше давай я на диване. Не хочу подниматься. Ну, как знаешь. Сейчас принесу подушку и одеяло.